Глава 8. На перу, как на войне. Придворные портные справились с заказом даже раньше срока. Причем сделали все просто замечательно. Хотя работа была авральная, да еще шили непривычные фасоны. Вместе со слугами, доставившими заказ, пришел и один из мастеров, чтобы посмотреть, как вещи сидят и, если надо, подогнать по мерке. Однако глазомер у портных был идеальный. Все сидело, как в литое. Поисковики примерили наряды и остались довольны. Артем отвалил мастеру один серебряный овал, чего тот едва не рухнул в обморок. Эта прибавка здорово превышала мечный доход королевского портного. Следом за портным к поисковикам пожаловали сапожники. Они тоже не подкачали. Кожаные сапоги с невысоким голенищем, с двумя мешками и на каблуке выглядели ничуть не хуже привычных берцев, но были не столь массивны. И сапожникам добавили на чай. Теперь среди мастеровых королевского замка пойдет слух о щедрых и богатых наймитах, платящих сполна за хорошую работу. Не самый плохой слух. Не самая плохая репутация. Тем более она скоро выйдет за границы замка. Поисковики успели переодеться в обновки и немного попривыкнуть к ним, когда в их покое буквально влетела баронесса Эттур. Мэор, ты, мал! О! Вы прекрасно выглядите!» «Необычно и прекрасно!» Откуда такой фасон? Неужели хординги обогнали королевство и империю в вопросах моды? Дорогая Меонда, это простой наряд. Артем уважительно склонил голову и одарил баронессу многозначительным взглядом. Воинам не следует перебирать с внешностью, ведь их дело война, а не перы. Воины должны быть умелы не только на поле брани, парировала баронесса, одаряя Артема улыбкой. Это возвышает их в глазах женщин, и короля. Вы готовы? Пир скоро начнется. Невежливо будет прийти после его величества. Мы следуем за вами, Меонда. А как здоровье Меонда Метаха? Ему не лучше? Метах – это Михаил на местный лад. Каждый поисковик получил второе имя, под которым его знали в доминингах. Артем стал темалом. Макс – Мардом. Виктор – Витаром. Имена вполне реальные и даже созвучные настоящим. Поисковики быстро привыкли к ним и уже не путались, как сначала. Меору Метаху лучше, но следует еще немного полежать в постели. Передайте ему мои пожелания скорейшего выздоровления. Надеюсь, местная прислуга должным образом заботится о том, чтобы его постель не остывала. При замке есть хорошенькие девицы. Непременно передам. Итак, мы готовы следовать за вами, Меонда. Артем подал баронессе руку. Так, как всегда зарделась, но протянула свою руку столь уверенным жестом, что никаких сомнений относительно ее отношений с майором Темалом не оставалось. Баронесса и поисковики в неполном составе проследовали по длинному узкому коридору, ведомую важным слугой, и дошли до огромного зала, где уже все было готово к грандиозному пиру, устроенному королем Дагеласты, его величеством Седоаганом. Главный зал королевского замка строили в смешанном стиле. В традициях доминингов сам замок возвели из дерева но внутреннюю обстановку воссоздали по имперским канонам. Стены облицованы керамическими изразцами, затейливыми узорами. Вместо факелов многочисленные масляные светильники, сделанные в виде шаров. Под потолком ромбовидные проемы, закрытые решетками. Правда, пол не приточный, а из окрашенных досок. В зале три стола, малый, за которым сидит король и самые приближенные дворяне, и два больших. За ними можно разместить до 70 человек. В случае необходимости ставят еще два стола, но это происходит в особо торжественных случаях. Столы специально сделаны широкими, чтобы сидящие напротив друг друга гости в пылу спора не могли дотянуться до собеседника. А то всякое бывает на перу. Где веселье, там и ссоры. Из зала вели несколько выходов. Один королевский, два общих и один потайной. Впрочем, сколько на самом деле потайных знают всего несколько человек. Иначе какие же они тайные? Когда баронесса и поисковики входили в зал, там уже собрались десятка три гостей. Все в нарядных одеждах по последней моде. И все без доспехов. Эта традиция тоже пришла из империи. Правда, оружие дворяне с собой брали. Блюда обычаи до минингов. Дворянин без оружия и не дворянин. Глаза хребила от всевозможных фасонов и расцветок. Поисковики не знали и половины названий одежды, хотя в свое время изучали и этот вопрос. Мода в здешнем мире во многом была схожей с модой земли ранних веков, но хватало и отличий в деталях, цветовой гамме. И все же на общем фоне поисковики выделялись внешней простотой и скудностью цветов одежды. Брюки из хорошо выделанной тонкой кожи, длинные до середины бедер рубахи с воротниками, кожаные без рукавки, без меха и ворота. Рубахи подпоясанные ремнями с простыми пряжками. На ногах сапоги. Вроде все скромно, не броско. Но внимательный глаз видел и шел к рубах и тонкую выделку кожи штанов, и тщательность изготовления сапог. Приезжие наимиты не пожалели средств на наряды и сумели удивить всех своим видом. Блюдя этикет, гости за столы не садились, стояли или ходили по залу небольшими группами, видя беседы и попросту сплетничая. И одной из тем сплетен стало возвращение баронессы Этур, теперь вдовы, в сопровождении четверки наймитов дворян. Где она их откопала? Кто они такие? И откуда взяли подобные наряды? И ли слухи, что приползли все за баронессой и ее более чем грозным экскортом. Артем поймал уже десяток любопытных взглядов и отметил вдвое больше взглядов, брошенных на оружие поисковиков. Впрочем, были взгляды и другого толка. До Женщин-дворянок пускали на важные собрания вместе с мужьями. Они разбавляли толпу суровых воинов и служили объектом внимания, что не могло им их не радовать. Случались и дуэли из-за слишком пристального взгляда, пылкой речи и откровенных намеков. Так вот, несколько дам одарили поисковиков весьма заинтересованными взглядами. Эта троица выделялась, среди прочих, ростом, статью и уверенным поведением. Так не похожим на поведение придворных дворян, привыкших быть в тени короля и высших сановников. «Вы определенно пользуетесь вниманием, мэр Мал, проговорила баронесса с долей ревности в голосе. «Берегитесь, мужья этих излишне любопытных дам не простят вам их интереса». «Я не дам повода к ссоре, баронесса», галантно парировал Артем. «Все мое внимание будет обращено на вас, дорогая узна, ну и немного на короля». Баронесса поразовела и опустила голову. Слова Наймита были ей по сердцу. «Особое его величество требует самого пристального внимания», сказала она. «Он проявил большой интерес к вам, что бывает крайне редко». «Думаю, этим мы обязаны вам узнать, не так ли?» Баронесса не стала возражать и внезапно тронула Артема за руку. «Барон? Люкиар, родственник моего покойного мужа. Я должна поговорить с ним. Не уходите никуда, меор». Она бросила на Артема многозначительный взгляд и отошла в сторону навстречу встречу приближавшемуся тучному господину лет 50 в красном кафтане и ярко-зеленых штанах, заправленных в сапоги. На голове у него была какая-то бесформенная шапка, закрывавшая лоб, уши и брови. Чувствую себя тигром в зоопарке, признался Макс. Пялит глаза, а в них страх и интерес. Тигр куда ни шло, вторил ему Виктор. Главное, чтобы никак на обезьяну, а здесь вполне прилично. Заметили? «Цветную слюду в окнах». Баронесса говорит, что ее завезли из империи. «Здесь подражают большому соседу. Вот и копируют все подряд», – вставил Артем. Его взгляд скользил по стенам, на которых в несколько рядов висели щиты разного размера, формы и цвета. Они опоясывали периметр зала и были единственным украшением здесь. Гобеленов и картин пока не существовало, а охотничьи трофеи тут не выставляли. И оружия не было. В этом королевский дом Дагиласты перенял опыт империи. В зале появились гарнисты. Две шеренги по шесть человек. Следом вышли десяток дворян в весьма пестрых нарядах. Гарнисты дружно проиграли незамысловатый сигнал. Затем вперед вышел один из дворян, самый рослый вельможа с большой окладистой бородой и сочным баритоном объявил. Меоры и Меонды – благородные дворяне. Его величество – король Дагиласты Седуаган. Вновь взревели горны. Разговоры в зале моментально прекратились. Гости дружно встали в дворе «да» и склонили головы. Поисковики последовали их примеру, но встали за спинами местных дворян. Из двойных дверей в зал неспешно вошел король. Артем видел его только один раз издалека и мельком, а сейчас имел возможность рассмотреть получше. В возрасте где-то под полтинник, лицо красноватое, черты крупные, округлые. Глаза карии, взгляд пристальный, властный. Изрядно обрюсшая фигура скрыта под роскошным нарядом. Поверх наброшен подбитый мехом плащ. В распахнутых полах плаща виден золотой нагрудник с таким же золотым символом Асалена, обрамленным серебряной окантовкой. В верхнем углу нагрудника сияет драгоценный камень. Следом за королем шли еще три дворянина, видимо, самые важные вельможи, тоже пестро одетые золотыми цепями. Такие носят титулованные особы, не имеющие собственных владений. Король взмахом руки приветствовал гостей. Прошел взглядом по рядам, чуть прищурил глаза и вновь осмотрел собравшихся. Взглядом зацепил рослые фигуры поисковиков. Король что-то шепнул стоявшему слева помощнику. Тот с готовностью кивнул и шагнул в бок, исчезнув из виду. Объявивший о появлении короля-вельможа, отодвинул большое кресло с высокой прямой спинкой и склонил голову ожидая, пока король сядет. Потом встал позади кресла и сказал «Благородные Меоры и Меонды, его величество приглашает всех за стол». Баронесса где-то затерялась, и куда им идти, поисковики не знали. Где попало, садиться нельзя. Об этом Меонда Эттур предупреждала специально. Тут каждое место означает положение гостя при дворе и степень его важности. Сядешь не туда, получишь вызов на дуэль. В таких вопросах все очень щепетильны. Артем уже хотел было сесть в конец ближнего стола, где хватало свободного места. Да и соседей нет, все ближе к королевскому столу. Но едва поисковики направились туда, словно из-под земли вырос вельможа, распорядитель. Едва заметно склонив голову, он зашептал. «Благородные меоры, прошу идти за мной. Его Величество оказывает вам невиданную честь и приглашает за свой стол вместе с баронессой Этур». Артём покосился на своих. Те держат постные рожи, хотя изрядно удивлены. За стол короля – это как на ужин в Кремль к президенту. Вот так почет. С чего бы это? Но баронесса – начал было Артем, ища ее глазами. Однако уже покачал головой. Баронесса Этур уже на месте. Идите за мной. И они пошли, сопровождаемые и вовсе изумленными взглядами, в которых удивление соседствовало с завистью и даже с откровенной злостью. Пришла и наймите, пусть и благородных кровей, и за стол короля? слыхано. За королевским столом, кроме самого Сидуагана, восседали шестеро его ближайших сановников, баронесса Этур и тот самый дальний родственник ее мужа, барон Люкиар. Судя по всему, семейство покойного барона Рамжвера имело большой вес при дворе. «Садитесь к баронессе, Меора», ответил на поклоны поисковиков король. «Мы хотим расспросить вас о вашем путешествии» и о том, что вы видели в полуденных ладениях. Благодарим вас, ваше величество. С поклоном ответил Артем. Мы весьма скромные персоны и недостойны внимания вашего величества. Отнимать ваше драгоценное время не смеем. По губам короля скользнула усмешка. Этикету вы обучены. Узна не соврала. Значит, и остальное может оказаться правдой. Последние слова прозвучали как-то двусмысленно. И сидевшая неподалеку баронесса эт -Тур слегка порозовела и посмотрела на Артема смущенным взглядом. Артем оглянулся на своих, бросил взгляд на застывших у слуг и первым сел за стол. Виктор с Максом, отвесив поклоны королю, последовали его примеру. Тут же перед ними поставили глубокие тарелки, рядом расстелили вышитые полотенца, а на них выложили столовые приборы, ложки, небольшие ножи и узкие лопаточки. Приборы наверняка привезены из империи, в доминингах, еще ели с ножа, а то и вовсе руками. Король подождал, пока поисковики сядут, шевельнул пальцами, и слуга немедленно подал ему кубок с вином. В зале установилась полнейшая тишина. Все смотрели на самодержца. «Во славу великого короля Тгеласты, его величества, Сидуагана, да продлятся его дни, да будет крепка рука, а его рот да будет править вечно», с пафосом произнес пожилой вельможи. Он стоял справа от кресла короля и держал кубок перед собой в вытянутой руке. Закончив речь, склонил голову и поднял кубок выше. Все гости дружно вскочили, тоже подняли руки и проорали. «Да славится король!» Поисковики последовали примеру гостей, правда орать не стали. Припали к кубкам и, следуя придворному этикету, осушили их до дна, после чего перевернули вверх показывая, что они пусты и что их клич был искренним. Король остался сидеть, но руку с кубком поднял, а потом тоже выпил, после чего по команде распорядителя пира гости сели обратно. Король отщипнул кусок отстоявшего перед ним блюда, зажаренным целиком гусем, и тем самым дал знак начинать пир. Сразу зазвенела сталь, заскребли по посуде ножи, загремели голоса. Тут же заиграл придворный оркестр, десяток музыкантов с флейтами, рожками и здешней разновидностью арфы. Не очень приятная, но довольно громкая музыка заглушала шум за столом. Вообще-то пиры – обычное дело в королевском замке. Они бывают чуть ли не через день. Да и ежедневный обед короля больше похож на пирушку, чем просто на поглощение обычной степни. Ведь за стол садятся минимум 10 человек, а чаще – 2-3 десятка. Но бывают и серьезные поводы. Окончание сбора урожая, победа в войне, удачная охота, рождение ребенка в королевской семье. Приход весны. Кстати, год здесь заканчивается как раз после уборки урожая и завершения сбора запасов на зиму. Раньше в доминингах отмечали года кто во что горазд, но постепенно перешли на летоисчисление империи. И теперь Новый год брал свое начало в первый день месяца Листагона. А сегодня праздновали начало месяца Пухолета, первого месяца лета. В доминингах к этому времени было уже совсем тепло. Вовсю цвели плодовые деревья, а в водоемах могли плавать не только самые закаленные смельчаки. Король пока больше внимания уделял разговору с вельможами и на поставленные перед ним блюдо почти не смотрел. Наверное, был сыт. Видя, что его величество занят беседой, гости подналегли на угощение. Пока есть возможность, надо набить животы, а то потом начнется общий разговор, станет не до того. Под звуки незамысловатой мелодии Со столов исчезали запеченные целиком поросята, огромные ломки мяса, диких зверей, жареные гуси и курицы, запеченная рыба. Все это закусывали сыром, грибами, пирожками, запивали вином и пивом. Зелени на столе было мало, здесь ее почти не ели. Фрукты и овощи пока не подавали, это в конце, на десерт. А вторая перемена – похлебки и супы. Третья – пироги, блины, начиненные печенкой и фаршем. Между переменами делали паузы, во время которых и шли основные беседы, ибо пир, помимо прочего, и совещание, и прием, и даже суд. Отставать от других не стоило, и поисковики подналегли на угощение, разумеется, не набивая животы сразу. Так, откусили от одного, попробовали второе, отведали третье, а четвертое пропустили. Негоже сидеть с отяжелевшими животами и смотреть весь пир на изыски местной кухни. Дегустируя блюдо, Весьма они дурные, надо сказать. Они успевали посматривать по сторонам и быстро убедились, что многие гости смотрят на них. Причем не скрывая любопытства. Ну да, их приезд был на слуху. Вернее, приезд баронессы, которую при дворе хорошо знали. И что важно, ждали. Иначе зачем еще от границы владения королевства баронесса отправилась наручным гонцом послание в столицу? Догадка поисковиков оказалась верна. Меонда Эттур выполняла некое задание путешествуя по доминингам. Или задание выполнял ее муж, а после его смерти баронесса взяла эту ношу на себя. И король успел дать ей аудиенцию, а затем пригласил на пир вместе с провожатыми. Вряд ли рядовую дворянку так приняли бы в королевском замке, а наймиток и подавно. Да и разместили их на постоялом дворе, что был при замке. Да, тут все другое. Не то, что в северных дворянствах. Там еще дремучие времена а тут видно уверенное влияние цивилизации. Даже в поселениях люди одеты куда как наряднее, чем в баронстве Хорнах или графстве Милус. И города больше, и народ в них побогаче. Улицы шире, в темное время их освещают факелы. Под ногами не грязь, а настил из досок, а кое-где и брусчатка Источные канавы идут вдоль дороги, прикрытые перегородками. Это уж точно, у империи перенято. Как говорили торговцы, в скратисе нет такой грязи в городах. Дагиласты ведет обширную торговлю с империей, отправляет свои караваны и принимает торговцев оттуда. Главная водная артерия королевства – Бряж здесь широка и полноводна. Мало напоминает ту речушку, что течет через северные дворянства. реке из империи поднимаются суда с грузами. Также по ней сплавляют плоты. На одном из самых удобных для причаливания мест как раз и стоит столица королевства – Сидоун. Замок короля занимает центр города. И хотя высокие стены все еще надежно охраняют покой венценосного семейства, сам замок постепенно превращается во дворец. И дворяне все чаще вместо доспехов надевают цивильную одежду. Благо, есть широчайший выбор, как от местных портных, так и от имперских. Хотя привычку скратиться ходить в туниках и тогах здесь не приняли. Некоторые традиции соблюдают свято, Да и климат не такой мягкий, как на юге. Многое увидели за время марша к столице поисковики. Кое-что услышали от баронессы. Но самые важные для них вопросы – армия, состояние экономики, политическая обстановка королевстве просто так не прояснить. Тут нужно время, связи и общение. А где можно вдоволь поговорить? Конечно, при дворе короля. Так что спасибо, Меонди Этур, за протекцию. Только к чему это приведет? Артем? Пару раз ловил на себе взгляд монарха, но виду не подавал. Ел, пил, глядел по сторонам. Даже успел переброситься несколькими фразами с соседом. Тучным меором средних лет в светло-коричневом наряде и красных сапогах. Ничего не значащие слова. Но они были первыми. За ними последуют и другие. Ведь рассказы приезжих – основной источник информации. А тут гости с полдня. Да непростые, совсем непростые. Простых замок не зовут. Между тем, вельможа-распорядитель вновь встал и громовым голосом прокричал здравицу честь короля и его славных предков. Все дружно подняли кубки и выпили. Вельможа кивнул кому-то, и в зале появился старик в скромном наряде с небольшой арфой в руках. Видимо, придворный музыкант-сказитель. Такие знают огромное количество сказаний и былин и служат живыми носителями истории. Они передают баллады из поколения в поколение, обучая детей и внуков своему нелегкому ремеслу. У сказителей прекрасно развита память, они помнят по нескольку сотен баллад. Сказитель вышел к столу, поклонился королю и гостям, сел на специально принесенную для него скамью и поставил арфу на колени. Все притихли, ожидая, когда старик начнет. А тот примерился, тронул струны и заиграл нехитрую мелодию. И запел. Голос его слегка дребезжал, но, в принципе, довольно складно выводил Речитатив. Поисковикам этот стиль чем-то напоминал рэп. Такая же скороговорка, но вполне отчетливая, понятная. Речь в сказе шла о великом короле про Прадедушки нынешнего короля. Тот в молодости ходил в империю, жил там и служил в одном из легионов. Могучий и отважный воин покрыл себя неувидаемой славой, участвуя в сражениях с дикими племенами заката, обитателями гор, троллями и неведомыми существами, с далекой полуночи. По словам старика выходило, что предок короля чуть ли не в одиночку побивал целые толпы нелюдей и даже украл эльфийку, прекрасную как императорская дочь, гордую как десяток дворянок и дикую как горный волк. Гости слушали с интересом, но было видно, что с репертуаром сказителя они знакомы. И слова о плененной эльфийке встретились сдержанными улыбками. Как и рассказ о сокровищах, найденных в горах и привезенных к королевству. Видимо, у сказителя была богатой не только память, но и фантазия. Он явно гнал от себя тени. Даже король и тот слушал с улыбкой. Но сказителя не прервал. Пусть приукрашивает, не ругает же. Окончание сказок потонуло в одобрительном гуле и новых здравицах королю. Под этот гул слуги начали замену блюд. А сказ-то интересный, негромко заметил Макс. Над несметными сокровищами посмеялись но троллей и эльфов приняли нормально, как должное. «Надо бы такого сказителя отловить и заставить проиграть весь репертуар», ответил Артем. «А вот что-то интересное услышим. На это уйдет полгода». «Думаю, меньше». Артем оборвал себя на полусловие, поймав на себе новый взгляд короля. Тот милостиво кивнул и сказал, «Мы, Ортемал, мы испытываем благодарность к вам за помощь, что вы оказали нашей баронессе Этур». Она рассказала, как вы отважно бросились ее спасать и как проявили заботу в долгой дороге. Это достойный поступок». Артем встал и склонил голову. «Ваше Величество, так добры к нам. Но мы сделали то, что обязан сделать каждый дворянин. Защищать слабых, спасти от нападения». «Верно», – одобрительно кивнул король. И тут же все гости одарили поисковиков улыбками. «Раз король благоволит, значит и им надо показать свое расположение». «Баронесса сказала?» что вы успели послужить графу Мивусу и даже приняли участие в сражении между ним и бароном Хорнером. Это так? Да, Ваше Величество. Так вышло, что мы поступили к нему на службу. Не очень-то того желая. Однако честно исполнили долг воина. Расскажите нам о войне. Что произошло между Мивусом и Хорнером? Почему они начали войну? Насколько сильны у них воины? И хорошо ли они сражаются? Артем склонил голову. Я не знаю причин, по которым граф и барон начали войну. Миус не посвящал нас в такие дела, но их вражда действительно привела к сражению почти на самой границе владений. И это была жаркая сеча. «Я люблю слушать о войне», закивал король. «Это горячит кровь и наполняет душу радостью. Война – настоящее мужское дело». Все одобрительно загомонили, и кто-то успел прокричать очередную здравицу королю. Однако тот взмахом руки заставил всех замолчать. «Рассказывайте, мэр, рассказывайте. Мы ждем». Артем откашлялся, словил одобрительный взгляд баронессы и жадный интерес в глазах соседей по столу. «Мы были приняты в дружину графа Милуса буквально накануне битвы, а через два дня дошли до истока реки, где графа разыскали его разведчики и доложили о том, что дружина барона идет на нас. Вы шли ей навстречу? Рассказывайте с самого начала». Хорошо, Ваше Величество. Вышли мы ранним утром, когда Бельяр окутался густым туманом. Он был такой плотный, что никто ничего не видел на расстоянии трех шагов. И мы думали, что граф отменит приказ о выступлении. Но граф велел седлать лошадей и строить колонну. Он сказал, что никакие туманы не заставят его изменить свои планы.